Глава двадцать четвёртая. Знакомство с новыми родственниками. Это Лера моя... Ну, короче, Лера. Вот чего я вообще не ожидала после всей произошедшей дурацкой ситуации с моим бунтом, побегом, поиском, извлечением из гаража веника и диким, спалившим нас полностью не только перед Витей, но и перед мелкими братьями — за что отдельно было до сих пор стыдно, порно-поцелуем, так это смущение Вити. Да я вообще не ожидала, что Витю в этой жизни может хоть что-то смутить. И вот на тебе! Я специально, чтоб почувствовал мою ужасную мстю, критически прищурилась и без улыбки уставилась на совершенно роскошную шатенку с осанкой королевы И лицом английской принцессы. Той, которая сейчас за старшеньким принцем замужем. Типаж прям один в один. И наряд тоже. Старушечий, но на стиле. Витя нахмурился сурово, но со страхом. А я, внутренне взвизгнув от удовольствия, демонстративно поджала губы. «Получай, шовинист проклятый! А то все гоняешь несчастную меня!» Не даешь личной жизнью полноценной и разнообразной жить. Парня моего кошмаришь, до нервного тика чуть не довел. Веник, конечно, не признался бы ни в жизнь, но я-то видела. И взгляд напряженный, и попытки меня за спину упихать все время, словно отец и дядя могли мне дурного пожелать. Хотя, скорее, тут был вариант, что Веника после нашего порно-выступления под Сензом 18+, на глазах у лиц, которым до этих 18 еще далеко, могли просто выкинуть за дверь, без особых разговоров и церемоний. Вот и переживал. Но попробовали бы. Я-то тоже не, не пойми кто. Я их родня так-то. И вообще... Если б согласилась на предложение Вити пять лет назад, то была бы Волкова, а не Митрошкина. А потому фиком им. Витя, конечно, повозмущался еще чуть-чуть, побухтел, чтобы шкет убрал грабки от девочки. Но сначала выступил Коля, указавший на ненужность разборок при детях, и что нас, оказывается, дядя Сережа-боец ждет давным-давно у себя в клубе. И не только он. Тут же начался голдеж. Мелкие визжали и радовались, что встретятся с друзьями и покатаются с горок на лошадях и снегоходах. Витя продолжал бухтеть про «шкетинскую наглость». Где-то на заднем плане Вася невозмутимо пристраивался покурить. Веник сопел и подпихивал меня за широкую спину, намекая, что фиг он тут кому-то что-то отдаст. Я порывалась высказаться из-за его плеча, и тут не выдержали железные нервы моей бывшей классной руководительницы. Так, замолчали все. Голос у нее стал настолько невыносимо учительским, как умеют только очень опытные педагоги, не повышая тона, не срываясь на недостойный виск. «Виктор, держите себя в руках, здесь дети!» Василий. То же самое. Курить на балкон. Коля, обеспечь нашим гостям уютные места для разговоров. За пределами детской. Лена и Вениамин. Повернулась она к нам, и я почувствовала, как веник вытянулся, словно на уроке. Тут должно было быть смешно, но не было. Я понимаю, трудно сдержаться от эмоций, но... вениамин На выход вместе с мужчинами. Лена, остаёшься и помогаешь мне собирать детей в дорогу. Мальчики. Братья тут же с готовностью подскочили. Выбираем по одной игрушке, которую возьмёте с собой к дяде Серёже. По одной. Дети тут же с визгом унеслись. А я, задумчиво провожая взглядом слегка напряжённую спину своего парня, послушно топающего следом замолчаливо подчинившимися мужчинами к балкону на дружеский перекур, повернулась к Вере и с уважением посмотрела на нее. Она только плечами пожала, выдавая мимикой, как ей тяжело живется. «Ну, с этим бы я точно не согласилась. Так управлять характерными мужиками — это уметь надо. Вот что значит педагог». «Пойдем, Лен». «Кофе выпьем?» Дружелюбно улыбнулась Вера. «Они там еще долго будут мериться. Ну, короче говоря, задержатся, скорее всего. Успеем и кофе выпить, и детей собрать». Я подумала и согласилась. На душе было тепло-тепло, а губам от души намятым наглым поцелуем веника больновато. Кофе точно мог помочь. А Вера достаточно деликатна, чтобы не лезть в душу. Это не мать, которая с ходу душу бы вытрясла. С усилием затолкав подальше мысли о матери, чтобы лишний раз не расстраиваться, я с удовольствием выпила вкусного кофе, болтая с Верой обо всем на свете. Только не обо мне, и слава Богу. Потом мы собирали мелких в течение еще 15 минут, и только к концу этого времени с балкона вышли мужчины. Я, честно говоря, за веника немного переживала, потому что Витя и Коля те еще бульдозеры, но черный выглядел на удивление живым и даже не особо побитым. Хотя, судя по прибавившимся ссадинам на виске и подбородке, А еще по нехилому такому синяку на шее с Витей встреча была жаркая. Потом обязательно надо будет спросить. Выезжали на двух машинах, веника сунули вперед к Васе, а Витя сел со мной. И всю дорогу сопел таинственно, но не высказывался. Наверное, энергию берег для качественной промывки мозгов по месту прибытия. По крайней мере, я так тогда подумала. А вот теперь, пристально разглядывая красивую, затянутую в черное приталенное пальто женщину, изучая ее от шикарной копны волос, уложенных настолько идеально, что смотрелось естественно, до изящных сапог на тонкой шпильке, я поняла, что Витя просто переживал сильно потому что решил меня со своей женщиной познакомить. Ну что тут скажешь, у Вити определённо есть вкус. Лера шагнула ко мне и ослепительно улыбнулась. А я, машинально отвечая на улыбку, поняла, что у Вити есть не только вкус, но и чутьё, потому что, похоже, эта Лера хорошая женщина. Приятно познакомиться. Такая ты красивая. Совсем на отца не похоже. Она подмигнула весело, а я не выдержала и рассмеялась. Нормальная женщина, найдем общий язык. Пойдемте в дом уже, пробухтел Витя, мягко подталкивая Леру в направлении большой бревенчатой избы, сложенной из каких-то нереальных по толщине бревен. В прошлый раз, когда я сюда три года назад приезжала, такого тут не стояло. Дядя Серега развернулся, похоже. На парковке я заметила кучу машин. Все домики были, похоже, заняты. Бизнес шел неплохо. В принципе, насколько я в курсе, у дяди серёги всегда все хорошо шло. Начинал с СТОшек, потом ночные клубы, потом фитнес-центры, а в последнее время еще и активный туризм. Я посмотрела на молчаливую громаду веника терпеливо ожидавшего меня на крыльце главного дома. Он не пошел вместе со всеми. Остался ждать, пока Витя познакомит меня с Лерой, подъехавшей как раз, когда вся наша веселая толпа подрулила к воротам клуба. Уже по одному тому, что женщина приехала сама независимо, можно было понять, что характер имелся. С другой стороны, вряд ли Витю привлекла бы амеба. Так что все пошли в дом, а мы остались стоять, общаться. Хотя общение будет дальше, и я сделаю все для того, чтобы Вите было максимально весело, как мне до этого.